Глава восемнадцатая. Запрос на подавление. Часть вторая. Наемник искатель наживы. Они берутся за любую возможность, которая дает большую прибыль. Они не доверяют товарищам. Обычно награда делилась между членами группы, и было довольно много людей, которые думали убить остальных, чтобы самому получить все. Сунмин знал это, и он не доверял Хэйлу, но в а н г п э До с а н р а н у и Ренис в этом задании. Хотя они попросили ему помощь в миссии, он не считал их своими товарищами. Если они что-то сделают, любой может предать. Впрочем, это относилось к с е к с о н Мину. Их было трое, а он один. Их количество нельзя было отрицать, и они могли поставить его в трудное положение. Он понимал это. Тем не менее, поселение орков располагалось глубоко в лесу. Оно находилось дальше, чем деревня гоблинов, поэтому им пришлось потратить на дорогу примерно полдня. Техники перемещения ускорили бы их д в и ж е н и е но они не использовали их. Он мог догадаться, почему. Они не были такими сильными. Хэлун выглядел лучшим среди них, но даже он едва ли дотягивал до второго ранга. У него было не так уж много внутренней силы, и он не был достаточно опытен, чтобы бежать с помощью скоростной техники через густой лес. Так что группа просто шла быстрым шагом, чтобы сберечь энергию для битвы. Пока Сун Мин шел вслед за всеми, он получил не так уж много информации. Он обнаружил, что Хэй Лун являлся лидером группы, а еще он узнал, что представителем гильдии являлся До Сан Ран. Он не знал занимаемое им положение, но Сун Мин предположил, что он приблизительно ранг Ди или Е. E. Обычно этот ранг имели мастера боевых искусств в т о р о г о уровня. У с у н м и н а было примерно столько же силы, но он имел ранг Се. Благодаря своему опыту он годился для него. Учитывая недостаток опыта, До Санран был по меньшей мере ранг а д и Макренис тоже состояла в гильдии. Судя по их непринужденному разговору, они были одинакового ранга. Ван Пэ много не разговаривал. с у н м и н мало что узнал о нем, но судя по тому, как он обращается к х э й л у н у эти двое уже были знакомы еще до запроса. Двое бесклассовых. Они не представились, они не разговаривали, а лишь следовали за остальной группой. Как и следует из названия насильщика, они нужны для того, чтобы нести ту добычу, которая не поместилась бы в пространственной сумке. Бесклассовые запыхались. Это было естественно. Эти полису б ы л о непростой задачей. Погода была невероятно жаркой, даже мастера боевых искусств потели, так что без класса вам предстоит невероятно трудный путь. Однако никого это не волновало. Они только несколько раз оглянулись, чтобы посмотреть, следуют ли они еще за ними, и кричали на них, когда те отставали. Как насчет небольшого отдыха? Наконец сказал с у н Мен. Беспокойство о них лишь з а с т а в и т нас отстать. Мы не можем оставить их позади, и мы уже далеко продвинулись. Но я считаю, что нам лучше отдохнуть некоторое время. Думаю, вы правы. Согласился Хейлон. Они спрятались в тени деревьев и отдохнули. Бесклассовые пытались привести с в о и дыхание в норму. Идиоты! Проворчал Досанран. Позади него р е н е ц села отдохнуть. Она вытащила небольшую сумку. Она была похожа на мешок Сунмина. Эту пространственную сумку дала им Гильдия. Она была большой, даже с небольшим размером. Магия, вложенная в нее, была несравнима с той, которая зачаровала сумку Сунмина. Она вытащила из сумки несколько продуктов. Бесклассовые достали свою собственную еду и начали жевать. Сунмин откусил хлеб, а который получила Тренис. Хлеб был свежим и хрустящим, словно его только что испекли. Они тоже из гильдии. Хм? р е н и с наклонила голову. Сунмин показал на бесклассовых. А? Они? Да, состоят в гильдии, но не как наемники. Ответила она. Подручные. В основном это были наемники, неспособные выполнить работу в одиночку. Им не дают ранга, и они не получают прибыли с вознаграждений. Их работа состоит в том, чтобы выполнять приказы наемников гильдии. Их использовали вот в таких вот миссиях и в разных мелких поручениях для гильдии. Хотя они вступили в гильдию, у них не было достаточно навыков, чтобы получить ранг, так что они стали подручными. С низкоуровневыми наемниками не очень хорошо обращались, что ж говорить об их подручных? Их могли в любой момент оскорбить или даже попить. Сон Мин начинал как наемник Джиранга. Но его ежедневно унижали и били. Эти побои и оскорбления заставляли его каждый день подумывать о сам. Он даже не мог представить, насколько ужасно было обращение с подручными, если даже с ним, наемником Джиранга, обращались подобным образом. Взглянув на этих двоих, Сун Минхомыкнул. Они вынуждены так жить. Даже если это была суровая работа, им дали пристанища. Скорее всего, они понимали это, когда вступали в к и р т и ю Сколько орков в клане? Около пятидесяти, ответил Досанран. Орки и гоблины быстро размножались. Обычно в клане насчитывалось примерно сто особей, а в Женабисе они имели более скромные размеры, максимум пятьдесят. Других опасностей там не будет. Орки глупые и неповоротливые. Насмехался Досанран. Сун Мину не нравилась его самоуверенность, а обычно таким людям нечем было подкрепить свою заносчивость. Передохнув, они вновь двинулись в путь. Теперь они находились на территории орков. Сун Мин приходил сюда несколько раз. Мы что, просто нападем в лоб? Думаю, да. Сун Мин вздохнул, услышав от Верха и Луна, а Досан Ран и Реня согласились с ним. Они что, сумасшедшие? Не слишком ли это безрассудно? Сунмин решил высказаться. Он хотел громко ругаться, но не мог. Почему безрассудно? Один орк не будет сильнее вас, ребята. Да, это правда. Но таких орков там пятьдесят. Сунмин тщательно выбирал слова и пытался убедить их. Рано или поздно мы устанем под их постоянным натиском. Ты очень осторожный, смеясь сказал Хейлун. Сунмин не понял, было ли это жалобой или насмешкой. Он не обращал на это особого внимания. Может, там и много орков, но они не сильны по одиночке. К тому же они не могут использовать ни навыки, ни техники. Верно. Дайте мне время, я смогу уничтожить их всех магией. Идиоты. Как же они стали наемниками с такими мозгами? Он не удивился словам Досанрана, поскольку у того не было опыта боя сорками. Но Реня с ее заявлением удивила его. Похоже, она не часто участвовала в настоящих сражениях и была еще совсем зеленой. Я много раз сражался сорками. Как и сказал Досанран, они не особо сильны по одиночке, но в этот раз они в группе и потому до да глупого бесстрашные. Если нас окружат, то в с ё может плохо закончиться. Сун Мин выложил все как есть и посмотрел на р е н и с Если они пройдут переднюю линию, вы окажетесь большой опасности. Тебя используют для удовлетворения своих потребностей, хотел сказать Сун Мин, но не стал. Хм. Так как нам следует поступить? спросил Хейлон. У До Санрана и р е н и с не было опыта. Хейлун и Ван п э не привыкли сражаться сорками, так что лидерство пришло сдеть ь Сун Мину. Для начала, р е н и с я м н о г о г о не знаю, но ты можешь рассказать мне о магии школы Беларус. В ней мы практикуем магию ветра. Тем не менее, я знаю не так много магических заклинаний, сказал а р е н и с со смущенным лицом. Сун Мин взял это на вооружение, а она успевала идти за мастерами боевых искусств через лес. Подручные мастеров тяжело дышали, но Ренис была в порядке. Ренис оказалась магом воздуха, все вставало на свои места. Магия действительно полезна. Хорошо. Сунмин немного подумал и кивнул головой. Давайте вы, маниморков. Он думал об имитации. Он не был уверен, что это точно сработает, но Сунмин неслучайно поднялся с Жиранга до Рангаси. Все же его голова была наполнена определенными знаниями. Орки чувствуют свою территорию, поэтому Ренес, пожалуйста, примени м а д и ю рядом с кланом и разнести запах в их сторону. Запах? Да, запах человека. Если они у ч у ю т человеческий запах, они выйдут наружу, чтобы поохотиться на его источник. Разве тогда не буду в опасности? Высказалась Ренес. Сонмин покачал головой. Несколько человек нападут на них из засады, когда они выйдут в вашем направлении. В это время вы должны использовать боевую магию, чтобы помочь нам в сражении. Это все? Нет, мы выманим их и с е л е н и е два раза. Сунмин посмотрел на р е н и с и До Санрана. У вас есть сигнальный маяк? Это? До Санран достал палку. Это был он, сигнальный маяк, который г и л ь з и я выдавала наемникам. Если взять за его верхушку и натереть, то вспыхнет огонь и спускающий красный дым. Его применяли, когда обращались за помощью или находили цель. Я собираюсь использовать его вблизи их селения. Когда орки заметят дым, они выйдут на рушу. Внимательно следите, когда это произойдет, чтобы п е р е т я н у т ь их на себя. Ты пойдешь один? Я не собираюсь сражаться, так что скоро вернусь. Не волнуйтесь. Хм. вырвалось у Хэйлуна. Затем он покачал головой. Если наш план выманить тёрков, то лучше разделиться на две группы. Я пойду с тобой. Я только за. Сон Мин не отверг его благородство. В итоге компания разделилась. Сон Мин и Хэйлун с одним подручным собрались выманить тёрков с помощью сигнального маяка. р е н я Досанран й о с т а в ш е й с я б е с к л а с с о в о й будут выманивать тёрков с другой стороны их поселения. Приступим! – возбужденно воскликнул Хейлон.